Уровень 17. м о и руки приросли к рулю, и я во все глаза уставился на мужчину через лобовое стекло. Разглядывая ровные, даже аристократичные черты лица, только сейчас я понял, что передо мной молодой высокий парень лет 20-25. Он стоял напротив фары, даже не думал щуриться, словно давая мне время разглядеть его повнимательнее. А еще контур его одежды странно светился, или мне показалось? Обойдя машину, он открыл дверь, сел на пассажирское кресло и, как ни в чем не бывало, протянул руку. Привет, я Алекс. Это надо было видеть. Глупее ситуации не придумать. Я напрягся, как пружина. Всё тело сигнализировало: бей или беги. Костяшки побелели, держа руль, а шея боролась с соблазном повернуться в сторону незнакомца. Сижу, как истукан, смотря лишь боковым зрением на этого Алекса, не поворачивая головы. Привет, говорю. Я Алекс. Выпустив руль, я протянул похолодевшую руку и ответил: Андрей. Алекс энергично пожал руку и произнес: Сколько у тебя осталось времени? То есть? Ну, давай попробую еще раз. Алекс п о с л о г о м повторил сказанное: Сколько у тебя осталось времени? Времени на что? Чувак, я тебя не понимаю. Первый раз тебя вижу. То убегай с т а в т меня в вагоне метро, то сел в мою машину со своими глупыми вопросами. Какое к черту время, блин! Я стал н а к а л я т ь с я от ощущения, что этот молец пытается мной манипулировать. а л е к с е л с нахмуренным лицом и только две морщинки на лбу портили его образ идеального красавца. Этот парень за просто сойдет за кинозвезду. Время на то, когда все твои воспоминания исчезнут и ты забудешь себя, точнее кем ты был и кем являешься. Я глухо кашлянул. Мне, конечно, хотелось пошутить про старческую деменцию и вернуться к этому разговору лет через шестьдесят, но было стойкое ощущение, что парень ясно понимает, о чем говорит, и также понимает, что я знаю, о чем он. Ни откуда мне было знать ответ. Мне что, циферблат на лбу повесили с обратным отчетом? Вместо того, чтобы ответить на его странный вопрос, я спрашиваю: а кто ты? Я пассажир, такой же, как и ты, пассажир. Ага, ты от меня визитку что ли ждешь? Алекс, похоже, забавлялся с этого разговора, но как-то по доброму. Хорошо, Алекс пассажир. И чего ты от меня хочешь? Внезапно Алекс захохотал. Он хохотал совершенно себя не сдерживая, опрокинув голову на подголовник и обхватив лицо руками, он выпускал из гортани звуки а, х а, а. Наконец, высмеявшись, он, держа с ь за бок, выдохнул и серьезным тоном сказал. Я бы хотел, чтобы ты меня не видел и тем более не преследовал меня. Что? Ты же сам сел ко мне в машину. Правильно. Но ты в ы л е и з своего временного слоя, и я увязался за тобой. А теперь я должен тебя сопровождать, чтобы избавиться от тебя. Стоп, стоп, стоп, стоп. Что за временной слой? И чего ты из меня виноватого-то делаешь? Алекс прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов. Ты что думаешь? Я твой наставник, учитель или еще кто-то? Я же сказал, я пассажир такой же, как и ты. И плевать я хотел на тебя и твою жизнь, но теперь вот вынужден тебя сопровождать. А Ну убирайся отсюда. Я перегнулся через пассажирское сидение и открыл дверь. Давай, давай на выход, я сказал. Мимо машины прошла обнимающаяся парочка, и пареньки вкомголовы, указав на меня, с к а з а л что т о д е в у ш к е после чего они пошли значительно быстрее. Во-первых, не Арина меня. Алекс закрыл дверь. Во-вторых, на улице не м а й месяц. А в-третьих, не привлекай к себе внимание. Что значит к себе? То и значит. Ты выглядишь как болван, который сидит в машине и ругается сам собой. Ты призрак что ли? Ну давай проверим. Алекс ударил меня в плечо. Я же сказал, что пассажир такой же, как и ты. Какой блин призрак? Ты чем меня слушаешь вообще? Ты же сказал, что тебя не видно, вот я и подумал, пробубнил я, продолжая массировать плечо. Подумало. н Раньше надо было думать, когда свои воспоминания продавал, а сейчас мне за тебя отдуваться. Окна машины стали быстро запотевать. Алекс начал смотреть по сторонам, и его речь стала более быстрой. Слушай, у меня не так много времени, и сисюкаться я с тобой точно не буду. Тебе надо все исправить, и чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Он сделал паузу и как-то нехотя закончил. Для нас. Открыв дверь, он встал с сиденья и, выбравшись наружу, сказал: Будь осторожен. Обратного пути уже нет. Захлопнув дверь, он натянул на голову капюшон и быстро скрылся, словно его никогда и не было.